Серия десятая поезд до Петербурга второй звонок. Господа, поезд до Петербурга второй звонок. Мэсси. Да-да. Прошу простить. Как вас зовут? Калинович. Месье Калинович, будьте такой добрый, поберегите мой саквояж. О, с удовольствием, с удовольствием, мадам, э, мадмуазель. Э, мадмуазель Амальхен. Весьма приятно. Фу, куда запропастился мой Габриэль? Несносный. Вы ищете кого-то? Ах, вот он, Габриэль, Габриэль! Порхнула. Уже с каким-то толстым гусаром целуется прямо на подельках. Впрочем, это вокзал, хотя здесь, в Москве, решительный и наинравнеж нежели в провинции. Никто бы не стал, например, так травить бедную Настеньку. Поезду до Петербурга третий звонок, господа! Поезду до Петербурга третий звонок. Да, да, где же это прелестница Махина? Мне же ее багаж. Поезду до Петербурга третий звонок. Один у Габри! Ну, наконец-то. Время, сын Секленович. Э -э, позвольте, я поднесу ваш циклояж. Нос. Yes. Вы, Калинович, в Петербурге живете? Я? Э, да. Да, теперь можно сказать, в Петербурге. А вы, мадемуазель Мальфин? В Петербурге, в Петербурге. Не люблю этой скучную Москвы. Фи, там можно помереть с тоски. А в Петербурге? В Петербурге. Там весело. Очень весело? На чурик. Балы, маскарады итальянские опера. Вы не согласны? Напротив, напротив, я вполне согласен. Я там билаю. А вы? Признаться, не припомню, когда я был в итальянской опере. Фи, какой вы скучный. чего Я? Я потерял мою невесту. А, Бэтни, вы любили. И я любила. А теперь вы любите? Теперь? Не Не знаю. <связывая> а кто же провожал вас? Этот толстый гусар. Oh. <связывая> вот что вы думаете. Нет, это был мой брат. Викназа Хилова, знаете, в Петербурге. Нет, это тоже ваш брат? <связывая> Нет, это мой знакомый. Он милый. Милый гусар, тоже милый? Я вам говорила, Габриэль мой брат. Брат добрый гола танден танцуен что такое вы воёте я охотно танцую галоп с молодыми красивыми мужчинами так Станция Тверь Остановка поезда полтора часа Станция Тверь Здесь верно можно поесть Вы будете обедать, мадемуазель Мархин? Да, я люблю кушать Есть, надобно говорить, есть Ах да, есть Хорошо угу. Оставим, оставим в покойке, Россиер Садитесь, мадемуазель. Мерси. Э, человек, что извольте, сударь? Два обеда. Вина прикажете подать? Мадемуазель, вы любите дюван? Да, я люблю, как это сказать в русский, «буар», «пить». Да, да, да, пить. Подай бутылку шампанского. Семь минут. Иль фуфруа. Холодно. Пудайте мне шаль. Извольте. Merci. Вы, конечно, иностран. Но откуда вы родом? <св -дь> Зачем? Я русская. Нет, нет, нет, нет. Вы не русская. <св -дь> Ваш акцент. Вы или немка, или полька. <св -дь> От нет. Я турчанка Тогда все турчанки красавицы Если они хоть немного на вас похожи О, какой же листец Почему же листец? Я сказал чистую правду Вы опасный человек Вы в Петербурге, мадмазель Сару, знаете? Нет, нет, она тоже турчанка и так же хороша Да, только злая ужас Фи. Шампанское, сударь, приходите открыть? Открывай Пугаюсь? Да, это громко. Я всегда бугаюсь. Хорошо. Вот вы санте, мадемуазель, ваше здоровье. Это вон, Как это вино горько? А вы знаете, мадемуазель, что значит по-русскому делать, когда пивши вино, говорят, горько? Нет, не знаю. Это значит, надобно бы поцеловаться. А -а -а, ах, это, это хорошо. Хорошо? Хорошо, <на> <на> <гук> <гук> <гук> <гук> <гук> <на> только не здесь же, здесь все смотрят. Нет, нет, месье Калинович. Нельзя. А чего же, чего же нельзя? Вы же сказали горько. Ах, нет. Вы шалун, я вас боюсь. Уверю вас, я вполне, вполне серьезно. Все равно. Я не верю мужчину. Ну за что же так? все такие недобрые, лукавые. Я не такой, я не такой. Позвольте, позвольте, Нет, нет, нет. Здесь нельзя. О, вы нескромные. А в Петербурге, в Петербурге можно? Ах, какой вы. Зачем? Я вас совсем не знаю. Узнайте, узнайте. Ах, шалун. Все, оденусь, ее Калинович. Я буду спать до самого Петербурга. Петербург, господа! Петербург! ну с... Приехали, мадемуазель Амалькова? О, да! Приехали! Где мой сяк-вояж? Прошу вас, прошу! Спасибо! О, Федоржейн, месье Калинович! Погодите, погодите! А куда же вы так скоро? Послушайте, э, где вас найти? Uh -huh. В Петербурге? А где ваша квартира? Uh -huh.